Глава двадцать шестая. Утром мне принесли ответ от Менделеева, где профессор извинялся за то, что в ближайшие дни меня принять не сможет, так как у него много работы, и просил напомнить ему о себе на следующей неделе. Зато, открыв второй конверт, я обнаружил в нем письмо пан Панпушко. семён Васильевич писал, что обстоятельства изменились, и генерал Софиану прибудет на полигон завтра с утра, специально посмотреть на стрельбу с снарядами с новым ВВ. Видимо, до него дошли слухи, что последние три недели на полигоне творится что-то странное. В связи с чем капитан просит меня прибыть завтра на полигон. Визит генерала ожидается в полдень, то есть я смогу, если захочу, приехать к 12 часам. Сам панпушка будет там раньше с 7 утра, чтобы все подготовить и проконтролировать. Семену Васильевичу очень хотелось бы, чтобы я присутствовал. Мало ли что, вдруг генералу захочется задать вопрос о происхождении ТНТ. И вообще он был бы рад моему присутствию даже в качестве моральной поддержки. пропуск на меня он закажет, а дорогу я знаю. Все утро я думал о сегодняшнем докладе. Сейчас бы сказали презентации. Слово-то какое противное, будто подарки, презент раздавать будут. Как бы не так, бывает и наоборот. О результатах лечения препаратом СЦ в клинике профессора Суботина. К половине одиннадцатого мне предстояло быть на кафедре химии. Откуда мы вместе с профессором Дианином пройдем на ученый совет? Чуть позже подойдет и Субботин с больными, которых он будет демонстрировать уважаемой профессуре. После того, как я добрался до академии, меня встретил Дианин, сообщивший о том, что заседание предложено сделать открытым. То есть любой преподаватель академии может его посетить. Для меня это был довольно неприятный сюрприз, так как по опыту выступлений в моем мире я знал, что чем больше людей, тем больше вероятность нарваться на дурацкие вопросы целью которых будет потешить самолюбие вопрошающего. Видели, как я осадил эту выскочку? Я попытался приготовиться к таким вопросам и загодя подобрал варианты ответов. Но все же к научной дискуссии с учеными я был готов больше, чем к случайным вопросам. Впрочем, Дианин несколько успокоил меня, сказав, что говорить будет он и субботен. Мое же дело сидеть смирно и показываться в публике, когда пригласят. Наконец пришли в зал совета, набитый, что называется, под завязку. Сзади даже стояли. В передних рядах сидели убеленные сединами в основном пожилые члены совета, сияя генеральским шитьем. Я обратил внимание, что у одних на плечах узкие погоны или палеты серебряного цвета, а у других даже генералов что-то вроде длинных петлиц на стоячих воротниках. Но потом сообразил, что с погонами и палетами это медики, а у Дианина, например, на воротнике были петлицы с двумя просветами без звездочек, как и погоны у здешних полковников». У Субботина погоны с генеральским зигзагом и двумя звездочками. В зале все же было больше медиков, но встречались и петлиценосцы с теоретических кафедр. Председательствовал совсем недавно вступивший в должность начальника академии действительный статский советник Виктор Васильевич Пашутин. По такому случаю он был в мундире с серебряными генеральскими палетами с толстыми витыми кистями и двумя звездочками, как у армейского генерал-майора. Члены совета тоже были в апалетах, кому это было положено то и заседание было обставлено весьма торжественно. Пашутин обратился к собравшимся с краткой речью, суть которой заключалась в том, что не каждый день и даже год академии испытывает совершенно новое лекарство, которого нет нигде в мире, и это лекарство уже показало поразительные результаты. Потом он пригласил на кафедру профессора Дианина, который доложил результаты синтеза препарата. Затем его сменил субботин, и начался показ больных. Ассистент докладывал состояние больного на момент поступления, ход лечения и состояние на данный момент. Доклад был построен так, что каждому больному из опытной группы соответствовал примерно такой же по характеру поражения больной из контрольной группы. Довольно новый неожиданный для меня подход. Но я не заметил субъективизма при оценке нового препарата. Наоборот, больные контрольной группы в начале исследований часто выглядели более легкими по тяжести поражений, а у больных опытные группы поражений были более существенные. Тем не менее, результаты лечения у них были существенно лучше. Оба доклада и показ больных длились довольно долго, более часа. Наконец, профессор Суботин произнес. «Коллеги, такие выдающиеся, не побоюсь этого слова, результаты были получены благодаря уникальному препарату СЦ, разработанному нашим коллегой, господином Степановым Александром Палычем. Поприветствуем талантливого изобретателя, господа». Мне пришлось подняться и раскланяться, демонстрируя любезную улыбку, как знак признательности. «Александр Павлович, что вы там скрылись в зале?» — сказал Пашутин громким голосом, обращаясь ко мне. «Пожалуйте на сцену». Пришлось подчиниться, и пока я шел, в зале раздались довольно жидкие аплодисменты, преимущественно в задних рядах. У меня зародилось нехорошее предчувствие, и не зря. «Уважаемый Александр Павлович», — продолжил Пашутин, когда я взобрался на кафедру, провожаемый Суботином, который шепнул мне, Не бойтесь, постарайтесь перевести вопросы на клинику, дальше я сам отвечу. Несомненно, коллеги захотят услышать о вашем препарате и о том, как вам удалось сделать такое открытие. Ассистенты Суботина уже помогали больным покинуть зал. Двоих катили на колясках, несколько больных были на костылях. Где-то в середине зала я заметил профессора-гистолога Модеста Сергеевича, с которым ехал первый раз в Питер. Он одобрительно кивнул мне головой. Дождавшись, пока закроется дверь, председательствующий обратился к медицинским генералам. Не угодно ли господам членам совета задать вопросы? Первые вопросы касались названия, почему СЦ, и когда, услышав фамилию Генриха, спросили, российский ли это препарат. Потом вопрос был о том, с чего мы взяли, что этот препарат должен помогать при лечении инфицированных ран. На последний вопрос я ответил заранее заготовленной легендой, так как был готов к этому вопросу. Видите ли ваше происходительство? У химиков часто на руках бывают раны, вызванные действием агрессивных растворов или высокой температуры, попросту говоря, инфицированные химические и термические ожоги. И мы с моим коллегой заметили, что если мы работаем с веществом СЦ, то при попадании его на рану они заживают быстро и без проблем, а вот если вещества нет, то раны долго гноятся и долго заживают. Потом мы провели эксперименты на животных, которые подтвердили наше наблюдение. Кратко об этом было уже сказано в докладе профессора Дианина, а также подтверждено и в стенах Академии, где первыми пациентами также стали животные. «Считаете ли вы, коллега, что ваш препарат может пригодиться в ветеринарии, например, при лечении лошадей столь нужных армии? Я имею в виду потертости от упряжи и седла, которые приводят к выбытию из строя конского состава», сказал, по-видимому, профессор ветеринарии. «Если препарат подходит, не будет ли он слишком дорогим для этого?» «Да, уважаемый профессор, здесь как раз тот случай, когда то, чем можно лечить животных, подходит и для людей», — ответил я профессору. «А цена обратно пропорциональна количеству выпущенного препарата. При массовом производстве она будет снижаться, думаю, что и на лошадей хватит». «Уважаемый господин изобретатель», — обратился ко мне старец в генеральских ипполетах, седой как лунь и с длинной бородой. «Животные животными, но какое теоретическое обоснование вы подразумеваете под действием вашего препарата именно на раневую инфекцию?» «Ваше превосходительство, господин профессор», ответил я со всем почтением, которое смог из себя выдавить. Как известно, раневая инфекция вызывается возбудителями, находящимися на коже и в окружающей среде, грамм положительными штаммами, стрепто и стафилококков. Было бы очень интересно выделить культуру микробов из раневого отделяемого и посмотреть, как действует препарат в пробирке, так сказать, инвитро. Таким образом можно проводить скрининг соединений, обладающих антимикробным эффектом, еще до экспериментов на животных и тем более до лечения людей. К сожалению, не у нас в лаборатории, химической по своей сути, ни в академии не поставлена методика выделения чистой культуры микроба, как это делал несколько лет назад немец Роберт Кох, изучая сибирскую язву и открыв туберкулезную палочку. Лучше бы я не говорил про Коха. Что тут началось? На меня со всех сторон посыпались обвинения, что я поддерживаю идеи шарлатана, имелся в виду Кох, загубившего своими опытами с туберкулином десятки, если не сотни ни в чем не повинных доверчивых людей – поверивших этому мошеннику. Оказалось, что пока я лежал в больничке со своими ожогами, Кох, заявив об открытии им возбудителя туберкулеза, неизвестно с какого перепуга решил, что если разрушить эту бактерию и ввести больным, то такая прививка будет лечить туберкулез. Теория в этом все же была. В конце 19 века только ленивый экспериментатор не занимался изобретением вакцин или чудодейственных сывороток, бог знает из чего, не имея представления об иммунном ответе и не зная о существовании антител которые были открыты полвека спустя. Первый туберкулин Коха представлял собой плохо очищенную взвесь белка из бактерий питательной среды, а также бактериальных токсинов. Она вызвала аллергические и токсические реакции, и такое лечение часто заканчивалось гибелью больных. Разгорелся крупный скандал, именно в это время, летом и осенью 1890 года, медицинская пресса публиковала разгромные статьи, и имя Коха на некоторое время стало синонимом шарлатана. Но я-то знал Коха как великого микробиолога, каковым он, собственно, был. Потом Кох признал свою ошибку, извинился перед врачами и пациентами за то, что дал им недостаточно проверенный препарат. А туберкулин Коха потом, через два десятка лет, использовали врачи Перке и манту Пробу последнюю до сих пор применяют для диагностики, а вовсе не для лечения тверкулеза. И вот такую свинью подложил мне великий Кох. Зал просто неистовствовал. Там оказались и сторонники, и противники Коху. Впрочем, среди профессуры было скептическое выражение лиц. Наконец, председатель, устав звонить в колокольчик, просто приказал командирским голосом. «Тихо, господа! Кто еще желает задать вопросы господину Степанову?» И тут из задних рядов раздался довольно молодой голос. «Человек явно хотел мне помочь реабилитироваться, но вышло с точностью до наоборот. Господин Степанов, к сожалению, мнения коллег о докторе Кохе, упомянутом вами, были весьма полярны, Но вы же не микробиолог, а химик, не так ли? И второе, что помешало осуществить вам синтез в своей лаборатории? «Простите, я не расслышал вашего имени личина?» – ответил я, чувствуя спиной приход маленькой полярной лисички. Но не мог же я соврать сотни человек. Дело в том, что я по образованию юрист. Химиком был мой погибший друг и коллега по лаборатории, которой я руководил и которая была уничтожена взрывом с последующим пожаром. Я пытался спасти Генриха фон Циммера, который был выдающимся химиком, Но сам я при этом очень сильно обгорел и только сейчас вышел из больницы, поэтому не видел свежей медицинской прессы и не знал о скандале с туберкулином. Теперь воцарилось горбовое молчание. Я просто читал в глазах сидящих в первых рядах. Юрист в храме медицинской науки и изгнать нечестивца немедля. Господин Степанов, не смеем вас больше задерживать. Всех, кроме уважаемых членов ученого совета, прошу покинуть зал. «Мы продолжим заседание совета в закрытом режиме», — сказал председательствующий без апелляционным тоном. После этого все потянулись к выходу, последнее помещение покинул я. В коридоре толпились люди, они расступались передо мной, часто с насмешливым или сочувствующим выражением лиц. Но никто ничего не сказал, я просто в молчании прошел через толпу, как сквозь строй. Я уже собирался покинуть здание, как меня догнал приват доцент Северцев. «Александр Павлович, подождите, куда вы так спешите?» Запыхавшись от бега, позвал меня приват-доцент. «Профессор просил вас подождать у него в кабинете. Обязательно». «Слушай, пойдемте, Петр Николаевич», — ответил я, не испытывая, впрочем, особого энтузиазма. «Начнут утешать, говорить, что не все потеряно и так далее», — вслух же продолжил. «Петр Николаевич, ну как, решились на переезд в Москву?» «Александр Павлович, поймите меня правильно, после сегодняшнего совета решение об утверждении апробации сс скорее всего, не состоится». — Статьи в журнале тоже не будет, — извиняющимся тоном сказал доцент. — А здесь, сами понимаете, у меня синица в руках, должность, какая-никакая карьера. — Я все понимаю, Петр Николаевич, считайте, что никакого разговора между нами не было, — ответил я. — Возможно, мы как-нибудь вернемся к нему позже. Я прождал профессора в более полутора часов. Мне принесли чай с лимоном и сушками, лучшим стакан к налили, да хоть разведенного спирта. Наконец они вернулись и выглядели не такими шудрученными. «Что же вы, Александр Павлович, нам сразу не сказали, что вы юрист? Я ведь вас за химика принял. Вы все так грамотно объяснили про синтез СЦ еще в нашу первую встречу, да еще письмо от Менделеева принесли, что у меня никаких сомнений в вашей профессиональной компетенции не было. С порога набросился на меня Дианин. А вы и не спрашивали, кто я такой, да чем занимался? А что мне с порога начинать было с того, что я, мол, юрист, но выдумал чудодейственное средство? Начал я тоже заводиться в ответ на упреки тезки. Да вы бы слушать меня не стали, не правда ли? Между прочим, Дмитрий Иванович Менделеев знал, что я юрист по образованию, и это его не смутило, но почему-то вызвало такое отторжение здесь. Откуда я знал, написал он вам в письме про мое образование или нет? Я ведь его не читал. По-моему, в академии уж слишком преобладает нездоровый средневековый, по своей сути, корпоративный дух, не допускающий никакого инакомыслия. Коллеги, успокойтесь, обратился к нам Субботин. Ну и что с того, что старый мастодонты ничего не поняли? Да еще наш господин изобретатель масла в огонь подлил с этим кохом. Главный нас понял профессор Пашутин, он ведь потом в приватной беседе с нами двумя высказался в том смысле, что ему без году недели, как назначенному, начинать скандал со стариками-учеными противопоставлять себя практически всему ученому совету не с руки. Он понял перспективность работы и предложил ее продолжить, набрав еще столько же больных, но с другой патологией. Кроме того, он обещал подать докладную записку государю о сути открытия и его перспективах для военной медицины. Для этого нам и нужно показать лечение не только ожогов, но и боевой травмы. Или травмы, похожие на боевую. То, что вы, господин Степанов, сказали нам про микробы там, в зале, это действительно так? Да, Максим Семенович, к сожалению, в Академии нет микробиологической лаборатории. Она есть у Мечникова в Институте Пастера в Париже. Но ведь туда образцы не повезешь, поэтому выход один. Оценивать лечение по результату, так сказать, экскурантибус. Высказал я свое мнение. Вы можете синтезировать еще столько продукта, сколько надо, но прошу вас, не передавать его на сторону без моего ведома, иначе может получиться, как с туберкулином Коха. Это я, конечно, припугнул профессоров, но пусть будут осмотрительнее. И еще, я хочу взять с собой около фунта препарата СЦ для врача, что лечил меня от ожога в Первой Градской больнице Москвы. Его зовут Леонтий Матвеевич Вышеградский. Хорошо, Александр Павлович, так и сделаем, договорились. А журнальная публикация после выйдет, это уже целая диссертация будет. Вернувшись в гостиницу, я пообедал без особого аппетита и решил вздремнуть. Только заснул, как разбудил стук в дверь. «Кого еще принесло?» — подумал я. «Ба!» — господин полковник Агеев собственной персоной. «Здравствуйте, Александр Павлович. А я уж думал, вы тут рыдаете после неудачного совета», — пошутил полковник. «А вы, как всегда, молодцом на боковую, это правильно?» «Что вы, Сергей Семенович, все хорошо, просто старички из совета неправильно меня поняли, да их еще взъярило, что я юрист, а влез в их делах Также в шуточном тоне объяснил я Агееву. Вот их новоиспеченный начальник, действительный статский советник Пашутин, все понял и рекомендовал продолжить исследование, так что жизнь продолжается. Зарешу мастгу вон. Это вроде Шекспира, полуутвердительно, полувопросительно спросил Агеев. Вроде того, ответил я, просто подходит по смыслу к ситуации. А откуда вы узнали о моем провале? Ах, да, я и забыл. Еще бы ответил словами купца Мойкия Парфеновича. Для меня невозможного мало. «Да, вы все правильно понимаете, теперь везде вас незаметно сопровождают мои люди», подтвердил Агеев мою догадку. «После ваших публичных выступлений и демонстраций не исключены еще какие-либо попытки со стороны иностранных разведывательных служб выйти на вас с целью склонения к сотрудничеству как минимум». Я подумал, а как максимум опять в бочку с дерьмом. И вообще, не был ли тот человек, который неразборчиво произнеся свою фамилию, практически спровоцировав меня на провал, сотрудником полковника?» А для чего? Для того, чтобы загнать меня в свой отдел, поскольку я ему нужен как технический специалист. Нет, это же паранойя, я и сам для себя решил, что статус госчиновника защитит меня в Российской империи лучше, чем наган в кобуре. Что от своих чинов что от шпионов. Связываться с асессором главного штаба себе дороже выйдет, чем какого-нибудь купчика или выпускника юриста прищучить. Агеев тем временем продолжал. Мне доложили, что генерал Софиана, фактически исполняющий сейчас обязанности генерал Фельдсехмейстера, перед докладом на Государственном совете перевооружения армии намеревается завтра посетить главный артиллерийский полигон Ржевка. Я вам говорил, что хотел бы сам посмотреть на применение ручных бомб. Не составите мне компанию завтра утром, скажем, в 9 часов утра. Вы как, ездить верхом уверенно?» Как в той шутке, когда одного господина спросили, умеют ли он плавать, а он ответил, что не знает, так как никогда не пробовал. И ответил я, впечатлившись предстоящей поездкой в седле. Понятно, — сообразил Агеев, — что всадник изменя меня еще тот. Тогда буду ждать вас в коляске у входа в гостиницу в 10 утра. Утром мы были на полигоне. Погода была так себе, накрапывал обычный питерский дождичек, Глинистая земля набухла от воды, и солдаты суетились, посыпая песком проложенные дорожки, дабы их высокоблагородие и превосходительство свои начищенные сапожки не заморали и не поскользнулись. Я был в своих берцах XIX века, то есть в высоких английских шнурованных ботинках на толстой рифленой подошве, поэтому по грязи не скользил. Пан Пушка метался, отдавая распоряжение и все самолично проверяя, в то время как полигонные командиры роты и батареи прятались от дождя под навесом для гостей. Но к двенадцати небо прояснилось, и дождь прекратился, как по заказу. Послышался крик наблюдателя с вышки. «Едут!» Тут же появились, как чертики из табакерки, полигонные командиры в сухой чистой парадной форме. Построили свои команды и встали для встречи справа. Выгвозданных в рези солдат прогнали в казарму и вперед выставили чистых и сытых на физиономию солдат и унтеров. Показались брестя палетами генералы, их многочисленная свита, Раздалось здрав жлам ваше высокопревосходительство. После приветствий и прохождения частей полигона торжественным маршем, генералы заняли место на трибуне под навесом и стали наблюдать за подготовкой к артиллерийским стрельбам, которых по полевым укреплениям врага, слепленным из бревен и обвалованным землей должны были стрелять 3 87-миллиметровых круповских полевых орудия. Я, Агеев и Панпушка, так же как и командир полигонной роты, стояли поодаль. У Агеева и Панпушка были бинокли. Первое орудие должно было стрелять обычным шрапнельным снарядом с трубкой, поставленной на удар. Второе снарядом с перксилином, третье с ТНТ. Расчёт уже были выстроены у орудия, и командир батареи ждал приказа на начать стрельбы. Наконец, генералы разместились в плетёных креслах, последовала команда, и залп прозорвал тишину полигона. Были поражены все три цели, но на первой лишь взметнулась земля, на второй и третьей вверх полетели брёвны и обмётки дерева. Отменно, сказал пан Пушка. Потом были еще залпы, пока стрелять стало нечему почему. Поскакавшие к целям наблюдатели после возвращения доложили, что вторая и третья цели уничтожены начисто. После этого генерала пошли подкрепиться, а к нам на красивой гнедой лошади подскакал идиотант. «Господин штабс-капитан», — не слезая с седла, прокричал он панпушка, «вам приказано через полчаса быть готовым к показу ваших бомб». «Что ж, пойдемте, господа», — сказал Семен Васильевич, и мы с Агеевым проследовали за ним. Окопчик с брустером был тот же самый, на том же расстоянии в чистых новых мешках стояли чучела, как какие-то зомби, окружавшие магический меловой круг. Сзади был дощатый помост, за ним еще один подальше. За помостами были выкопаны траншеи, видимо, чтобы прятаться в них при непредвиденном случае. Унтера-метатели были знакомы, я и панпушка поздоровались с ними, унтера покосились на стоявшего поодаль Агеева, который был в мундире главного штаба с аксельбантом. Но мы их успокоили, сказав, что полковник свой, чтобы они не рабели перед генералами, спокойно делали свою работу. Как будто их генералов здесь вовсе нет. Панпушка и Унтера заняли место у стола, где были разложены образцы гранат без ТНТ и с учебными запалами. Стол находился за 100 саженей перед позицией для метания. Мы с Агеевым заняли место возле второго дощатого настила. Штабс-капитан сказал, что руководством было решено начать показ с более мощных боеприпасов. Из-за расстояния я не слышал, что штабс-капитан вещал генералам, но они внимательно слушали, тогда как свита вертела головами по сторонам о чем-то шушуклась позади начальства. Потом унтера побежали к окопчику, из которого они должны бросать ананаски в меловой круг. Генералы и свита пришли к нам на помост, причем один из них, видимо, Демьяненко, покосился на мой прикид, но ничего не сказал. Унтера четко выполнили свою работу, закидав гранатами зомби. Только рваная мешковина летела в воздух. Потом унтера вылезли за окопчика и подбежали с докладом к Панпушку, а тот доложил Софиана. Генерал Демьяненко удовлетворенно покачал голову, видно, что он был доволен грохотом взрывов и показанным представлением. Софиана что-то вручил унтерам, я сначала подумал, что это медаль, потом оказалось, что он им выдал по серебряному рублю на водку Теперь мы перешли к второму мосту поближе. Панпушка давал объяснение, поскольку все происходило рядом, я слышал, что он говорил Софиану. «Ваше высокопредисходительство», — докладал штабс-капитан. «То, что вы только что видели, было действием оборонительных ручных бомб, которые можно метать только из траншеи, с крепостной стены или за укрытия Однако часто нужно применить мощное оружие в непосредственной близости от врага. Артиллерия в этом случае бессильна, так как она непременно накроет и свои войска. Что же остается наступающим, подошедшим к врагу на 20 саженей? Или наоборот, когда враг бежит навстречу в штыковую и до него все те же 20 саженей, а выстрелить уже нечем. Здесь могут выручить так называемые наступательные ручные бомбы, которые также были предложены изобретателям этого нового вида оружия господином Степановым». семён Васильевич указал на меня. Я поклонился присутствующим, приподняв свою каскетку за козырек. Сейчас я продемонстрирую ручные бомбы второго типа, так называемой лимонки, в действии. «А что ж господин изобретатель сзади стоит?» — подал командирский голос Демьяненко. «Вот пусть он и покажет». Вот тебе поворот событий. Отказываться нельзя. Вдруг подумаешь, что я струсил, и тогда испытание на смарку. Фан Пушка одобрительно подмигнул. Все нормально, Александр Павлович, у вас отлично получится. Я взял лимонку, проверил, хорошо ли вставлен запал, прикинул расстояние, подошел еще метра на два, выдернул кольцо и с шага забросил гранату практически в центр круга. Грохнуло, но не так сильно, как при взрыве ананаски. Вижу разочарование в глазах публики. «Ваше превосходительство, господа», — сказал я, — «вижу, что вы слегка разочарованы мощностью взрыва. Давайте пройдем к мишеням, посмотрим, сколько врагов ранено и убито». Генералы все же остались на месте, послав адъютантов. И еще три офицера вызвались посмотреть. Среди полутора десятков свежих мешков, три были пробиты крупными осколками в области груди и живота, еще восемь имели более мелкие повреждения. пан пушка закрасил мелом повреждения, и мы вернулись к генералам, ожидавшим нас стоя на помосте. — Ваше высокопроисходительство, — доложил панпушка. — Трое убитых и восемь раненых. Итого 11 попаданий. — А что же вы будете делать с оставшимися? — спросил Софиана. — Вон они, бегут на вас со штыками, осталось 8 сажен. — Это не проблема, — ответил я и, подойдя на 10 саженей к мишени, выхватил наган и разрядил его по чучелам. — Господа наблюдатели, проверьте пулевые отверстия. Я стрелял по ближайшим. И один из офицеров сбегал к мишеням и доложил пять пулевых пробоин. «Весь вражеский полувзвод выведен из строя, ваше высокопроисходительство», — доложил я Софиана. «Отмена, молодой человек. В армии служили?» «Никак нет», — приняв согласно регламенту Петра Великого перед лицом начальствующим вид молодецкий чуть придурковатый, учился в университете и изобретал, как видите, в том числе и новое оружие на погибель врагам Отечества. «Вот бы вся молодежь такая была», — довольно пробурчал Софиана виде господа», — обратился он к Свите, — «как надо действовать». «Вот ты, Петруша», — заметил он давешнюю адъютанта с лошадки. «Возьми-ка это яйцо и метни. Уж если стацки может, то такой, как ты, молодец и подавно швырнет». Петя, не жив, не мертв, подошел к Панпушка, который объяснил ему порядок действий. «Я заметил, что парень побледнел, когда ему вручили взрывающуюся игрушку». Панпушка еще раз сказал, что целиться не надо, главное, вытащи кольцо и сразу швырни вперед, куда подальше». Петя кивнул головой, выдернул кольцо, молодецкий размахнулся, и тут я увидел, что чугунное яйцо при замахе вылетело у него из руки и полетело назад, прямо на помост. С диким криком «Ложись!» я бросился к помосту, успев одновременно сбрякнувшийся прямо под ноги генералу Софиана гранатой, оттолкнул генерал и столкнул гранату в окоп сзади. Туда, конечно, никто не удосужился прыгнуть, увидев упавшую на помост гранату, Все так и остались стоять на ногах, хлопая глазами, за исключением генерал-фельдцехмейстера Софиана, упавшего в грязную лужу от моего толчка. Вблизи в окопчике грохнуло неслабо, хотя звук был, естественно, приглушен землей. Я поднялся огляделся. свет уже вытаскивал из грязи Софиана. Панпушка прибежал и стоял возле помоста, не зная, что ему делать. Его начальник, генерал от артиллерии Демьяненко, сам допустивший нештатную ситуацию на показе вмешавшийся в сценарий, Зачем ему было посылать меня метать гранату, в результате чего получилось, что если уж шпак метнул, то любой офицер сможет. В данный момент самолично отряхивал от грязи генерала Софиана. Адъютант с бледным лицом как стоял на позиции для метания, так и продолжал там стоять. Хорошо еще, что руку опустил, а то была бы просто статуя из парка культуры метатель чего-то там. Наконец Софиана выбрался из рук свиты, и я услышал генеральский рык во всей красе. Досталось всем, а больше всего мне. Панпушку тоже не забыли, прошлись по матушке, по всем, включая и бомбы. софиан приказал подать ему коляску, чтобы уехать с этого трактора-рак полигона. На предложение отобедать, чем бог посла, рыкнул. В таком-то виде сел в коляску и уехал, сопровождаемый свитой, в хвосте которой плелся на своей гнидой лошадке, совершенно потерянный убитый убитой произошедшим Петенька пушку тащил куда-то начальник академии а мы с агеевым чувств что мы чужие на этом празднике жизни тоже потряслись в коляске во свояси Дорогой мы почти не разговаривали огеев что-то пытался говорить обнадеживаще но я ответил что все понятно и эти испытания провалились тоже в петербурге мне делать больше нечего но я помню наш уговоры данное мной слово обещал сразу же по приезде переговорить с дедом и сообщить свое решение телеграммой вечером поезд уже вез меня обратно в москву